Он вернулся на следующий день перед заходом солнца. Когда я увидел его, он терпеливо сидел в своей голубой машине и курил. Конечно, уже выяснил, что в доме никого нет. Я шел из конюшни. Вечером там всегда полно работы. И отметил про себя, что он снова застал меня в самом неприглядном виде. Увидев меня, он вылез из машины и затоптал сигарету. «Добрый вечер, мистер Рок. Он протянул руку, и я пожал ее. На сей раз он не торопился начать разговор. Ни капли смущения в его облике не было. Наоборот, сейчас любой бы понял, что человек этот привык верховодить, и я вдруг увидел в нем ту силу, которая заставляет несговорчивых директоров голосовать на заседании правления за внесенное им предложение. И я сразу понял, что он приехал по мою душу. Я с легким сомнением взглянул на него. Потом жестом пригласил в дом, и мы вошли в гостиную. «Что-нибудь выпьете?» — предложил я. «Виски?» — «Спасибо». Он взял стакан. «Если не возражаете», — сказал я, — «я пойду переоденусь». «И подумаю», — добавил я про себя. Я принял душ, надел хорошие брюки, — Носки, домашние туфли, белую поплиновую рубашку и темно-синий шелковый галстук. Я аккуратно причесал перед зеркалом влажные волосы и вычистил грязь из-под ногтей. Деловой разговор желательно вести на равных, тем более с графом, настроенным столь решительно. Я вошел в гостиную, и он поднялся, одними едва заметным взглядом оценив произошедшую со мной перемену. «Наверное», — сказал он, — «вы догадались, зачем я приехал?» «Возможно». «Чтобы предложить вам работу, которую вчера предлагал Симонсу», — объявил он без обиняков, но и без лишней спешки. «Я так и подумал», — ответил я. Потом чуть отхлебнул из стакана. «Увы, принять ваше предложение не могу. Мы стояли и смотрели друг на друга». Я знал, что Дэниел Рок, стоящий перед ним, здорово отличается от вчерашнего. Более солидный, наверное, более похожий на человека, которого он ожидал увидеть здесь вчера. Известное дело по одежке встречают. «Я многое узнал о вас», — медленно произнес он. «Вчера, возвращаясь от вас, я вдруг подумал, как жаль, что вы не Артур Симмонс». Вы бы прекрасно подошли для этой работы. Вчера вы выглядели... Извините меня, как раз то, что нам надо. В голосе послышались виноватые нотки. А сейчас нет. Вы сами знаете, что нет. Вы, наверное, специально и переоделись. Не сомневаюсь, что если бы вы предстали передо мной в таком виде вчера, мне бы и в голову не пришло предложить вам что-нибудь подобное. «Но когда вы шли через загон полуголый, в драных джинсах, похожий на цыгана, я действительно принял вас за наемного работника. Ради бога, извините!» Я чуть усмехнулся. «Такое случается часто. Я не обращаю на это внимания». «Внешне вас не отличишь от настоящего конюха. Да и акцента почти никакого. Вы бы нам подошли по всем статьям». О такой удачной кандидатуре я и не мечтал. В смысле физических данных, сухо заметил я. Во всех смыслах. Я ведь сказал, что многое узнал о вас. Вчера по дороге в Перлуму я решил навести о вас справки, если можно так выразиться. Узнать, что вы в действительности за человек. Выяснить, не может ли вас хоть как-то заинтересовать предлагаемая нами работа. Он немного выпил и выжидательно смолк. «Мне это совершенно ни к чему», — сказал я. «Работы у меня и здесь хватает». «Это еще слабо сказано. Работы хватало с головой». «Двадцать тысяч фунтов вас бы устроили?» — спросил он, словно между делом. Кратким ответом на этот вопрос было бы «да». Вместо этого я секунду помедлив спросил. «Австралийских или английских?» Уголки его рта чуть опустились, глаза сузились. Мой вопрос показался ему забавным. английских, разумеется», — не без иронии ответил он. Я молчал, просто смотрел на него. Словно прочитав мои мысли, он опустился в кресло, удобно скрестил ноги и сказал, «Хотите, расскажу, как вы распорядитесь этой суммой?» Вы заплатите за учебу в медицинском колледже, о котором мечтает ваша сестра Белинда. Ваша младшая сестричка Хелен хочет пойти учиться в школу живописи. Вы дадите ей эту возможность. Вы отложите деньги для того, чтобы ваш 13-летний брат смог стать адвокатом, если он, когда повзрослеет, не раздумает. Вы сможете взять еще нескольких работников... «Иначе заботы о том, как прокормить, одеть и выучить брата и сестер, быстро доведут вас до могилы. Наверное, можно было бы не удивляться, что он все разнюхал основательно. Но зачем совать нос в мои личные дела? Я разозлился». «Я тоже должен дать образование двум дочерям и сыну», — продолжал он. «Поэтому знаю, во что это обходится». Моя старшая дочь уже в университете, а близнецы, мальчик и девочка, совсем недавно окончили школу. Я продолжал молчать, и он заговорил снова. Вы родились в Англии, но еще ребенком попали в Австралию. Ваш отец Хауард Рок был адвокатом, хорошим адвокатом. Когда вам было 18 лет, ваши родители погибли в океанской катастрофе. На ваши плечи легли заботы о себе, сёстрах и братьям, и вы стали зарабатывать на жизнь разведением и продажей лошадей. Я знаю, что вы собирались пойти по стопам отца, но деньги, отложенные родителями на вашу учёбу, выпустили на создание собственного дела. Можно сказать, вы преуспеваете. Лошади, которых вы продаёте, Пользуются репутацией дисциплинированных и хорошо обученных животных. К своей работе вы относитесь серьезно и в своей среде пользуетесь уважением. Он с улыбкой взглянул на меня. Я стоял, не шевелясь. Кажется, это было еще не все. «Директор вашей бывшей школы в желонге продолжал он, «говорит, что у вас хорошая голова и вы способны на большее». Директор вашего банка говорит, что вы почти ничего не тратите на себя. Ваш доктор говорит, что вы не были в отпуске вот уже девять лет, если не считать месяца, которые пролежали в больнице со сломанной ногой. Ваш пастор говорит, что вы никогда не ходите в церковь, и это его очень печалит. Он неторопливо отпил из стакана. Похоже, перед графами, если им что-нибудь нужно, открываются все двери. И, наконец, — добавил он с легкой ухмылкой, — бармен из Золотой долины в Перлуме говорит, что не побоялся бы оставить вас со своей сестрой, хотя вы и красавчик. «И какие вы сделали выводы?» — спросил я, уже вполне успокоившись и держа себя в руках. «Что вы зануда, работяга и педант?» с удовольствием выложил он. Я с облегчением рассмеялся и сел в кресло. «Вы совершенно правы», — согласился я. «С другой стороны, все говорят, что если вы беретесь за что-то, то обязательно доводите дело до конца, что вам ни почем тяжелая физическая работа. А о лошадях вы знаете столько, что вполне можете работать конюхом с завязанными глазами и стоя на голове». «Весь ваш план никуда не годится», — со вздохом произнес я. «С этой работой не справлюсь ни я, ни Артур Симмонс, вообще никто. Она просто невыполнима. Сколько в Англии скаковых конюшен? Сотни. Вы можете жить в них месяцы и ни о чем не слышать, хоть махинации вокруг вас будут идти полным ходом». «Не думаю», — он покачал головой. «Бесчастных конюхов у нас на дива мало, гораздо меньше, чем кажется вам, да и многим другим. И если пройдет слух, что какой-то конюх падок на дармовые деньги, к нему потянутся мошенники всех сортов, как к неохраняемой золотой жиле. Нашему человеку потребуется сделать одно – намекнуть, что с ним можно иметь дело. Его завалят предложениями, можно не сомневаться» но теми ли, которые вам нужны, не уверен. Во всяком случае, мне кажется, этим путем можно докопаться до истины. Честно говоря, положение таково, что мы готовы ухватиться за любую возможность. Мы уже все испробовали, безрезультатно. Хотя всех, кто имел какое-либо отношение к порченным лошадям, подвергались тщательным допросам. Полиция заявила, что помочь ничем не может. «Раз мы не знаем, какой именно допинг применяется, мы не можем дать полиции никаких сведений. Мы наняли фирму частных агентов, но и они ничего не добились. Прямые действия не дали результатов, косвенные того хуже. Я готов поспорить на 20 тысяч фунтов, что вам удастся добиться большего. Итак, согласны?» «Не знаю», — ответил я и тут же мысленно обругал себя за слабость. «Я должен был ответить «нет», разумеется, «нет». Он заметил мою оплошность, подался всем корпусом вперед и заговорил быстро, вкладывая в каждое слово страстную убежденность. «Я хочу, чтобы вы поняли, как сильно я и мои коллеги обеспокоены этими нераскрытыми случаями применения допинга». Я сам владелец нескольких скаковых лошадей. Их в основном готовят для степель -чеза. В моем роду из поколения в поколение очень любили скачки и делали для их развития все возможное. Трудно даже выразить словами, какую роль в жизни таких, как я, играет конный спорт. И вот уже второй раз за три года его процветание находится под серьезной угрозой. Во время первой большой волны допинга печати телевидения не поскупились на злые шутки, и мы не можем позволить, чтобы это повторилось. Пока нам удается усыплять бдительность репортеров, потому что случаи эти происходят не так уж часто. Первый произошел больше года назад, и если у кого-то возникают вопросы, мы просто отвечаем, что результаты анализа отрицательны». Но мы обязаны раскрыть эту новую форму допинга сейчас, пока она не получила широкого применения. Иначе над скачками нависнет смертельная угроза. Представьте себе, число лошадей, победивших под воздействием допинга, все растет, зрители теряют веру, разочаровываются. Степель Час получит такой удар, от которого не скоро удастся оправиться, если вообще удастся. Речь не только о приятном времяпровождении. Скачки — это ведь целая индустрия, в ней заняты тысячи людей. Далеко не последнюю роль играют и владельцы конных заводов, такие как вы. И если почитатели конного спорта откажутся финансировать скачки, это может привести к катастрофе. Но неужели в самой Англии нельзя найти человека, который смог бы собрать нужные вам сведения, — возразил я. — Человека, который знает мир ваших скачек вдоль и поперек? Я-то о них не знаю абсолютно ничего. Я распрощался с Англией, когда мне было девять лет. Какой от меня толк? Нет, это исключено. Вот так лучше, — похвалил я себя. Главное — держаться потверже. Он посмотрел в свой стакан и заговорил, словно с неохотой. — Видите ли... Мы пробовали найти такого человека в Англии. Спортивный журналист, специалист по скачкам. Очень хорошее чутье. К тому же мы чувствовали, что на него можно положиться. Одним словом, он занялся поисками. Увы, он потратил на них несколько недель, и все впустую. А потом бедняга погиб в автомобильной катастрофе. «Но можно попробовать еще кого-нибудь», — не уступал я. Он погиб в июне. В соревнованиях по степельчезу как раз был летний перерыв. Новый сезон начался в августе, и только тогда нам в голову пришла мысль о конюхе со всеми связанными с ней трудностями. «Попробуйте сына какого-нибудь фермера», — предложил я. «Говорит с акцентом, отлично знает лошадей, такой вам подошел бы». Он покачал головой. «Англия — слишком маленькая страна. Сыну фермера достаточно будет несколько раз вывести лошадь перед началом скачек, и его разоблачат. Слишком многие его узнают и начнут задавать вопросы». Наступила тишина, и он поднял голову от стакана. Лицо его было строгим, почти суровым. «И так, — сказал он, — Я собирался твердо сказать «нет». Вместо этого я снова произнес «не знаю». «Какие нужны слова, чтобы вас убедить?» «Никаких, я подумаю. Ответ дам завтра». «Что ж, прекрасно». Он поднялся, отказался от моего предложения пообедать и вышел. Этот человек излучал силу, как печь тепло когда машина уехала и я вернулся в дом он показался мне пустым в черном небе сияла полная луна далеко позади меня озаренная лунным светом виднелась белоснежная плоская вершина горы костюшка я сидел на высокой скале и смотрел на свой дом передо мной лежала лагуна большие пастбичные выгулы доходившие до перелеска Чистенькие, огороженные белой изгородью, загоны возле дома. Серебристая крыша жеребьячих стойл. Добротное здание конюшни. Общежитие для конюхов и дом. Длинный, низкий, с изящными линиями. В большом крайнем окне его отражался лучик луны. Передо мной лежала моя тюрьма. Поначалу жизнь здесь меня не угнетала. Позаботиться о нас было некому, и мне даже доставляло удовольствие утереть нос людям, которые утверждали, что я не смогу прокормить себя и троих маленьких детей, Белинду, Хелен и Филиппа. Лошадей я любил всегда, и с самого начала дела у меня пошли хорошо. Во всяком случае, с голоду мы не умирали, и я даже убедил себя, что юриспруденция вовсе не мое призвание». Работать приходилось много, но я не роптал. Я очень любил своих сестричек и брата и ничуть не жалел о содеянном. Но радость от того, что я содержу целое семейство, постепенно угасала, и меня стало все чаще посещать назойливая мысль. Я сам себе выстроил комфортабельную ловушку. Пройдет 8-10 лет, они вырастут, получат образование «Найдут себе пару в жизни, и мой долг будет выполнен. Через десять лет мне будет 37. Наверное, и я к тому времени женюсь, обзаведусь детьми и пошлю их учиться во Френшем и Джиланг». Вот уже четыре года я подавлял в себе желание вырваться, убежать. Когда все они съезжались на каникулы, было легче. Дом оживал от их голосов, от стука плотницкого молотка. «Увлечение Филиппа» от пестрых девчоночьих платьиц, развешанных на веревке в ванной. Летом мы катались на лодке или плавали в лагуне, зимой катались на лыжах по горам. Но через неделю после их возвращения в школу меня начинало тянуть на волю. Тянуть болезненно, неодолимо. На вольную волю, надолго и далеко. Дальше центров, где проходят торги и аукционы лошадей. Дальше Сиднея, Мельбурна и Кумы, когда я изредка ездил по делам. Хотелось, чтобы жизнь оставила в памяти что-то еще, кроме одинаковых, приносящих прибыль дней, кроме окружавшей меня красоты. Я говорил себе, что думать об этом бесполезно, жаловаться на судьбу — грех, потому что несчастье, мои выдуманы ничего не помогало. Каждый вечер меня охватывала глубокая, до да головной боли, хандра. Днем же от нее было одно спасение. Я работал без передышки, поэтому, кстати, не страдали дела. Лорд Октобр обрушился на меня, когда после отъезда детей прошло одиннадцать дней, и спал я плохо. Наверное, поэтому я и сидел в четыре утра на склоне горы и ломал голову над тем, принять ли это удивительное предложение и отправиться на другой конец света работать конюхом. Да, передо мной приоткрыли дверцу клетки, и это верно. И все же, уж слишком большой, подозрительно большой казалось наживка. Двадцать тысяч английских фунтов. Огромные деньги. Впрочем, он ведь не знает, что мне не сидится на месте» и мог подумать, что меньшая сумма не произведет впечатлений. Интересно, сколько он собирался предложить Артуру? С другой стороны, был некий спортивный журналист, который погиб в автомобильной катастрофе. Если «Октобер» и его коллеги хоть на секунду сомневаются в том, что это был просто несчастный случай, тогда можно предположить, что они назначают такое высокое вознаграждение – для успокоения собственной совести. Благодаря профессии отца я в молодости многое узнал о преступлениях и преступниках, и мысль о подстроенной аварии не казалась мне бредом сумасшедшего. «Англия», — думал я, «двадцать тысяч фунтов, поиск». Честно говоря, мне не передалась, как того хотел Октобр, значимость предстоящего дела. Между мной и английскими скачками лежал целый мир. И если я возьмусь за эту работу, то отнюдь не из альтруизма. И я поеду в Англию, потому что сердце мое соскучилось по приключению, потому что я смогу там встряхнуться и показать, на что способен, потому что меня словно поманила сирена, велев послать к черту все дела и освободить чахнущую душу от пут, в которой я сам ее заковал». «Здравый смысл говорил, что мне предлагают безнадежное, бессмысленное дело, что граф Октобр, лишенный чувства ответственности, безумец, что я не имею права оставлять детей без присмотра и пускаться в кругосветную авантюру, и что единственный путь для меня — остаться на своем месте и научиться не хандрить. Здравый смысл проиграл».